«Мы можем научиться», — спокойно ответил Азрадель. «Тебе не кажется, что ты самонадеян? Зачем тебе корабль? Ты сам признался, что космические полеты тебя не интересуют. Так для чего же он тебе? Чтобы стать диктатором? Ты этого добиваешься?» «Нет», — признался Тернер. «Мне этого совершенно не нужно. Однако хочется вам того или нет, я обладаю достаточной силой, чтобы диктовать. Это дает мне право говорить о выборе, которым вы располагаете, о котором я уже упоминал». Он сделал паузу и оглядел присутствующих. «Продолжай», — сказал Азрадель, — «мы не будем тебе мешать». Эрнер кивнул. «Хорошо. Первый вариант — признать меня правителем Деста. Если вы пойдете на это, я обещаю быть великодушным главой государства, а не тираном. Но это не значит, что я пущу все на самотек. Во-первых, я постараюсь объединить Дест, если нужно, то и силой. Но без применения бортового ядерного запаса и бомб, оставшихся с тяжелых времен». У меня есть другое оружие. Я спрятал его здесь 11 лет назад. еще комплект на борту корабля. Этого достаточно для создания маленькой, но сильной армии. Я не думаю, что с объединением планеты будут проблемы. Господи, достаточно пролететь над городами, чтобы уговорить несогласных. Зал загудел, соглашаясь. Далее. Под моим руководством, насколько возможно, будет установлена социальная справедливость. «Элитарная система, делящая людей на магов и чернь, будет отменена. Пора возвращаться к демократическим принципам наших предков. Каждый изъявивший желание должен быть принят в ученичество с тем, чтобы впоследствующем стать магом. Все посты государственных чиновников должны быть выборными. Впрочем, сначала нужно привести в порядок избирательную систему. Низы у нас все еще не участвуют в выборах. В этом месте раздались неодобрительные голоса. Тернер был готов к этому». Чернь не может, начал Шапаур, Тернер оборвал его. Он продолжал. Нужно поощрять образование. Открывать школы. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы покончить с невежеством. Все, кто хочет учиться, получат эту возможность. И будет прекрасно, если кто-то займется изучением технических наук и сможет строить звездолеты. Я приложу все усилия, чтобы доказать, что эти и многие другие знания полезны. Если жители Деста захотят изучать устройство моего корабля, я помогу им в этом, но они должны будут сами разбираться и построить свой собственный корабль. Я и мой компьютер обеспечим их всей необходимой информацией, но промышленную базу придется создавать самим. Шум утих, все сидели ошеломленные. На Древней Земле существовала такая присказка «Дай человеку рыбу, и он будет есть ее один день». Научи его ловить рыбу, и он будет есть ее каждый день. Если я просто отдам вам корабль, вы даже не сумеете воспользоваться им, так и останетесь с одним звездолетом и не сможете содержать его в надлежащем порядке. Вам не удастся устранить неисправности, а компьютер и без того поврежден. Если вы признаете меня правителем и наладите промышленное производство звездолетов, у вас появятся разные корабли. На это могут уйти годы, десятилетия, «Возможно, даже столетие, но у вас будет своя техника, а не трофей из мертвого мира. Я не уверен, что сейчас Дест готов иметь свои корабли, но если вы научитесь строить их, это время наступит». Среди публики росло беспокойство. Он увидел, как у РЖС и Шапаур зловеще переглянулись. «Я ожидал возражений», — сказал Тернер. «И готов к ним». «Если я стану правителем и умру насильственной смертью, корабль направит ядерный удар туда, где меня убили. Если я умру, по естественной причине корабль уничтожит сам себя. На этот случай имеется термит». Маги внимательно смотрели на него на выражение и их лиц уже ни о чем не говорило. «Я подчеркиваю, — сказал Сэм, — что у меня такие же права на руководство планетой, как и у вас». «Жители Праунса никогда не имели возможности высказать свою точку зрения. Им не важно, один у них хозяин или несколько дюжин». Шепаур скривился. «Безусловно, у вас есть и другой вариант», — продолжал Тернер. «Вы можете отвергнуть мою кандидатуру. Я не стану тратить силы на борьбу с вами. Я приму любое ваше решение. Я не буду спорить. Если вы откажетесь принять мои условия, я соглашусь с вами и уничтожу корабль прямо сейчас». «Вы сможете жить, как жили, но без меня и без корабля. Что вы выберете?» с сфыркнул. «Строго говоря, Тернер не обращал внимания на переглядывание и усмешки. Я не должен спрашивать вас. Мне следовало спросить людей, но для этого у меня нет средств. Кроме того, люди с детства воспитаны так, что все общегосударственные вопросы предоставляют решать членам совета и советникам». «Мы маги, являемся правителями Праунса и фактически всего Деста. У нас нет на это права, но тем не менее так получается. Поэтому я прошу вас вынести решение во имя всех людей этой планеты. Я буду ждать». Некоторое время все молчали, потом комната наполнилась гулом голосов. Тернер поднял руку. «Вы обсудите это», — сказал он. «Потом кто-нибудь передаст мне ваше мнение». Он вышел из комнаты. Парра вскочила и последовала за ним. «Они не пойдут на такое», — сказала она, шагнув за, за, за ним в окно. «Знаю», — ответила она, — «им нужно время, чтобы прийти к единому мнению. Пошли домой». Спустя два часа, когда он, удобно развалившись, на подушках лежал, а парра шла к нему из кухни с еще одной бутылкой вина, началась телепатическая связь. «Будь готов», — сказал он компьютеру. Корабль ждал на орбите. За эти два часа он принял оптимальное положение и находился на синхронной орбите. «Подтверждение», — ответил компьютер. «Да», — отозвался Тернер телепатически. Голос Шапаура отдавал металлом, и Тернер сразу понял, каким будет ответ. «Мы не можем подчиниться единовластному правителю», — начал Шапаур, но готовы обсудить возможные компромиссные варианты. Тернер быстро подумал, чем же единовластный правитель хуже единовластного совета или единовластной знати. Впрочем, какая разница, решение принято. Нет, прервал он Шапаура. Сам, позвала Пара. Она стояла у двери с бутылкой в руке и все слышала. Пара, сказал он, прежде чем она успела что-нибудь добавить. Я уверен, что и без их ответа поступил бы так же. Он перешел на внутреннюю связь. Я, как единственный представитель древней Земли на этой планете, настоящим приказываю немедленно уничтожить всю наличную космическую военную технику. Подтверждение, ответил компьютер. Это были последние слова с борта корабля. Даже отсюда с Деста беззвучная огненная вспышка казалась ярче солнца. Взрыв произошел, мгновенно озарив все небо. Огненное зарево отразилось в окнах башен. Мир утратил обычные краски, кроме мертвенно белого и черных теней. Свет бил в глаза всего полсекунды, но она, казалось, длилась вечно. Вот он начал слабеть, из белого стал желтым, приобрел оранжевый оттенок, потом малиново-красный и тут же сменился цветом грязной ржавчины, и, наконец, совсем исчез, а небо над головой снова стало голубым. Свет нестерпимо слепящий уступил место сперва тусклым, затем все более насыщенным и сочным краскам дня, а потом мир обрел все многообразие оттенков. С кораблем Flame было покончено. Тернеру удивила необычная яркость взрыва. Ему казалось, все произойдет незаметно. Он не знал, какова предполагаемая мощность и как поступит компьютер. То ли осуществит ядерный синтез, то ли взорвет боеголовки, то ли использует что-то менее разрушительное. Да и сейчас непонятно, что же сделала машина. И Эту тайну уже не узнать. Остается только надеяться, что люди в это время не смотрели вверх. Дело сделано чисто. По крайней мере, нет сомнений, что при столь мощном взрыве крупных осколков не останется, а высота была такая, что не ощущалась ударной волны и шума не было слышно. Одна вспышка положила конец всему. Не будет ни объединенной планеты, ни гарантированного образования, ни насильственной демократии, ни развитой промышленности. Дест дальше будет жить, словно ничего не случилось». «Или, может быть, — думал он, — осознав упущенные возможности, люди начнут развиваться быстрее?» «Им это наверняка не понравится», — сказала Парра, устраиваясь на сиденье рядом с мужем. «Они так хотели получить корабль?» «Знаю», — ответил Тернер. «Придется уезжать из Праунса. Нам не дадут здесь жить. Мне очень жаль». «Все в порядке», — улыбнулась ему жена. «Это лучше, чем пытаться управлять миром. Ты всего лишь человек, Сэм». Она наклонилась и поцеловала его. Тернер задумчиво ответил на поцелуй жены. «Да, жалко, что Дест упустил такую возможность». Парра махнула рукой. «Десту это не нужно. Если возникнет необходимость, мы найдем свой путь. Зачем копировать мертвую древнюю землю?» Она еще раз поцеловала его и поднялась. «Пойду скажу детям, что мы уезжаем». Конец второй книги. Текст читал «Сатурн-78».